Кира Меркулова Новогодняя авантюра «Ты сейчас серьезно?» От неожиданного заявления мужа я даже выронила планшет. «Черт!» — прикрыла глаза и наморщилась, ожидая хлесткого удара об кухонный кафель. «Еще и экраном вниз!» «Лиза, аккуратнее надо быть!» Пробубнил муж и помог поднять любимый девайс. «Ну вот, экран накрылся!» «Как и наш брак!» Задумчиво, потирая виски, произнесла я. «Да, но это не конец жизни. Ты сама всегда говорила, что самое главное в отношениях – честность. И если случится так, что кто-то из нас влюбится, то мы открыто поговорим и отпустим друг друга. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Люблю всем сердцем, но скорее как сестру». «Вот спасибо! Ты понял это только через восемь лет брака?» Алис. Между нами никогда не было той страсти, тех эмоций, что я испытываю сейчас Нинель. Она моя муза, мой вечный двигатель. Стоп. Влюбился? Поздравляю. Но не обязательно это было говорить за пару дней до Нового года. Ты же помнишь, что новогодние каникулы мы проводим с моей семьей. Это нерушимая традиция с тех времен, когда мы с сестрами разъехались по разным городам. Все соберутся с мужьями, детьми, и нас ждут вдвоем, надеясь на радостную новость о прибавлении. «А в итоге, что я им скажу?» «Лиза, правду, ты врать-то не умеешь. Тем более, они не особо расстроятся. Я им никогда не нравился. Даже не говори ничего». Муж резко выставил вперед указательный палец, заметив мой порыв парировать. «Я неплохой импат, Лиз. Из всех зитьев им больше всего не нравился я. Особенно твоей маме». Она всегда при разговоре старалась быть деликатной, но я же видел, как ее губы поджимаются в недовольстве. А ты меня слушаешь? Очнулся никудышний импат, заметив, что я уже вовсю печатала по клавиатуре ноутбука. Собирая вещи и валик своей Нинель. В начале января подготовлю необходимые документы для развода, не сдерживаясь, ответила я. Вообще, у меня неплохо было с самообладанием. По-другому просто молодой женщине будет очень тяжело в строительном бизнесе. Этот навык я вырабатывала годами. Нос выше, эмоции в сторону, а всяких мудаков в... Зачем же так грубо, лис? Теперь я выставила палец вперед, призывая замолчать. Разговор окончен. Хорошего нового года. А, сразу скажу, не смей рассчитывать на эту квартиру. Все эти годы я за нее плачу ипотеку. Твоего заработка хватало лишь покрыть коммунальные платежи». «Ну ты, сука!» Сквозь зубы протянул муж. «Остальные вещи потом заберу». «Не вздумай дверью хлопнуть!» Закричала я, но он, как назло, с такой силой закрыл дверь, что, думаю, консьержка внизу подпрыгнула. А наша... Моя квартирка все же на восьмом этаже находилась. «Истеричка!» Крикнула ему в спину и... Разревелась. Страсти ему не хватало. Когда она должна была случиться? Мы познакомились, когда еще были студентами. Я много училась и работала. Он тоже не отставал. Мы часто гуляли, посещали различные выставки. В приоритете, конечно, были артхаусные. Те, что были ближе ему. Несмотря на мое «вы» совсем известным мне творчеством, спустя какое-то время я начала разбираться в искусстве. А когда стала работать в отделе снабжения крупной строительной компании, все пошло на спад. Мы стали редко куда-то выбираться, видеться с друзьями. Последние два года основным добытчиком в семье была я. А ведь мне эта квартира с видом на парк даже не нужна была. Можно было взять вариант подешевле и поближе к моему офису. Пошла на поводу у этого горе-художника, соглашаясь, что красивый вид из окна будет вдохновлять». Даже этот приукрашенный вид не спас мужа от затяжной депрессии. Честно, я пыталась помочь. Ходила с ним к психотерапевтам, на всякие тренинги, даже нашла время для бочаты. Ничего не помогло. Творить ему не хотелось. Ему было комфортно сидеть дома и страдать. Я надеялась, что все пройдет со временем, по возможности стараясь быть рядом. Но жизнь никогда не была простой штукой. Поэтому как раз в это непростое для мужа, да и для меня время, на работе случился Аврау. Мой начальник сломал ногу после неудачного приземления с парашютом. Главное руководство, недолго думая, делегировало все обязанности мне. Признаюсь честно, я даже была рада окунуться в работу. Вернее, рада тому, что у меня появилась уважительная причина задерживаться на работе. Я просто устала от вечного нытья и нежелания мужа начать что-то делать. Тем более психотерапевт подтвердил, что депрессия мужа не требует серьезного вмешательства, просто взять себя в руки и приступить к работе, не обязательно творческой. Но муж даже слышать ничего не хотел про другой вид деятельности. «Последние полгода я трудилась за двоих. Чтобы не свихнуться от больших объемов, пришлось переделать весь рабочий процесс под себя, хоть многие сотрудники были недовольны». Зато главное начальство оценило мой годовой отчет по закупкам. Вернее, то, что за последнее время снизился процент излишек и практически отсутствовали срывы сроков поставки требуемых материально-технических ресурсов. Что, в свою очередь, послужило дополнительной премиальной выплатой для всех сотрудников моего отдела. «Мало кто знает, но мне пришлось постараться, чтобы выбить ее». Редко, когда начальство самостоятельно решает порадовать с барского плеча верных холопов. Даже мои тонкие и не совсем тонкие намеки долго пропускали мимо ушей. Пришлось скандалить. Вообще, как я говорила, вполне уравновешенная личность. Но иногда усталость дает о себе знать. Плюс врожденное чувство справедливости. Любить меня за это, конечно, больше не стали. Отмечать внеплановую премию в ночной бар с собой не позвали. Наверное, все еще не могли забыть последние две недели, когда я просила всех задерживаться на работе, чтобы доделать все годовые отчеты и урегулировать последние прибытие струматериалов в срок, чтобы не пришлось выходить на работу в новогодние каникулы. Раньше мы с начальством часа пятого уже были на работе, но в этом году я планировала подольше погостить у родителей. Тем более безумно соскучилась по сестрам и племянникам. Правда, я уже чуяла, чем обернется для меня этот праздник. В первый день все будут в шоке от моей радостной новости. К вечеру начнут отходить и задавать кучу неудобных вопросов. Семья же должна знать правду. На следующий день они будут гадать, кто прав, кто виноват. Третий день смело можно будет назвать семейным судом, на котором, скорее всего, меня оправдают. Я же роднулечка. Впрочем, на другой день каждый постарается тихонечко высказать свое мнение, что все-таки я упустила мужика, и если на утро я не сбегу от родных, то все начнут сватать мне своих свободных друзей, коллег. Муж моей старшей сестры наверняка напомнит про своего младшего брата, которому я приглянулась еще на свадьбе. «Нет, я точно не переживу эти новогодние каникулы. Может, позвонить им и сказать, что мы с мужем заболели гриппом или чем-то больно заразным? Но тогда мама с папой будут звонить через каждые полчаса с наставлениями и рекомендациями. У них свой пунктик насчет того, если кто-то из близких болеет. Порой этот пунктик мешает спокойно болеть. Иногда же хочется отдохнуть». Поваляться в кроватке, посмотреть комедийный сериал, но не с моими родителями. Когда муж в последний раз ответил на телефонный звонок моей мамы, так как я уже спала и без задней мысли, и отчетливо понимая, что излишняя болтливость грозит, рассказал, что у меня скакнуло давление, и я пришла домой чуть живая. Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться, кто стучит в дверь на следующий день в семь утра. Родители собственной персоной, папа в обнимку с объемной книгой народных средств при артериальной гипертензии, а мама, не успев даже поздороваться, с порога вручила мне кружку от термоса с содержимым. Как я узнала потом, это был отвар из калины, и это было только начало. Нет, вариант с болезнью точно не подходит. А в равной работе? Для моей семьи это вообще не оправдание, так как у всех работы, планы, цели и не менее ответственные – а семейная традиция превыше всего. Если не хочешь потом в течение полугода при каждом разговоре просить прощения, то про этот аргумент точно стоит забыть. Я, конечно, могла приехать одна и сказать, что мужа отправили в срочную командировку. Все же знают, что уже второй месяц он работает арт-консультантом в частной галерее. Нинель, кстати, хозяйка этой галереи. Женщина с красными волосами сразу увидела в нем потенциал и заявила, что все время искала такого специалиста, как он. А он совсем трепетом перед ценителем таланта пал на колени и, судя по всему, буквально стал целовать ее ноги. Видимо, поэтому муж впервые стал задерживаться на работе. Я-то думала, у него интерес к творчеству проснулся. «Почему меня ничего не насторожило?» когда я случайно зашла в его комнату-мастерскую и увидела портрет женщины с огненными волосами. Однако больше всего я удивилась своей реакцией на произошедшее. Конечно, как приличная девушка, испытавшая предательство, я поплакала целых десять <как> минут. А потом вернулась к отчету, про который вспомнила, когда еще муж признавался в страсти к своей работодательнице и которой было необходимо сдать на следующий день. Я села и спокойно довела его дома. Когда с отчетом было покончено, я решила открыть дорогую бутылку вина, которую мы привезли из Италии, хранили ее для особого случая. А вот, кажется, он наступил. Одной рукой я наполняла бокал, второй вынимала общие фотографии из фоторамок. Одинокая, скупая слеза оставила мокрую дорожку на лице. На большее меня не хватило. Честное слово, я пыталась не держать себе боль и выплеснуть все наружу. Так вроде советуют. Вот только в груди не болело. Голова прокручивала рабочие моменты и лишь иногда вставал вопрос о том, что я скажу родным. Без единой мысли о том, что я потеряла что-то ценное, важное, родное. Пустота. Да хоть бы гордость взыграла. Меня же бросили, предали. Разве я этого достойна? Но гордость моя дремала. Ей, видимо, было все равно. Наверное, со мной действительно было что-то не так. Сразу вспомнился разговор, который произошел в прошлом году перед встречей Нового года. Все собрались в канун праздника, а в день Х... Каждый был занят подготовкой. Мужчины здесь мы украшали большими шарами высокие ели на улице, вешали гирлянды на яблони и катали малышей на санках, подготавливали фейерверки. В общем, делали все, чтобы только не появляться дома. А то еще может и картошку заставить чистить. Мы с мамой и сестрами всегда готовили много блюд перед самым праздником, чтобы в следующие два дня о готовке не вспоминать. Максимум только разогреть что-нибудь. Так вот, со старшей сестрой Ириной мы нарезали ингредиенты для всеми любимого салата оливье и заговорили о роли жены в браке. Вернее, сестра говорила, а я нарезала огурец. Она у нас весьма успешный психолог, поэтому при любом удачном случае, как бы к слову, пыталась родным тоже что-нибудь подсказать. «Лизок, ты же понимаешь, что твой – натура творческая. Ему необходимо вечно подпитывать свое вдохновение. А кто, если не женщина, может помочь в этом?» «А я думала, будет достаточно, если самостоятельно погашу ипотеку». Наши взгляды встретились, и мы обе засмеялись. «Нет, боюсь». Ира взяла банку с горошком и принялась ее открывать. «Понимаешь, ему надо внимание, хвала, обожание, наконец. Между вами должна быть игра». «Ага». «Знаешь, какую интересную игру мы тут играли с моим начальником, когда обнаружили, что итоговая цифра в бюджете закупок на год на пару ноликов меньше, чем в нашем годовом отчете. Две недели играли в крестики-нолики, чтобы понять, где ошибка, так как у нас вполне детально были сформированы цены в бюджете». «Лиза, алло, в крестики-нолики ты -да должна с мужем дома играть!» – возмущалась Ира, размахивая ножом. О, какая у вас тут интересная тема!» Тут же воодушевилась Юля, моя младшая сестра, которая только зашла на кухню, но успела услышать все, что не нужно было. «Игра в крестики-нолики – очень хорошая идея. Надо будет придумать какой-нибудь экзотический комплект на эту тему. Как только сошьют пару экземпляров, один сразу отправлю тебе». «Юля, ты извини, конечно, но у меня так пару комплектов все еще не распакованы». Не подумав, сообщила я и как ни в чем не бывало начала доставать продукты из холодильника для следующего блюда. А потом что-то остановило меня. Наверное, я услышала, как младшая сестра грозно сопит, а старшая судорожно вдыхает через раз. И в воздухе витало явное напряжение. «Прости», – обернувшись, примирительно посмотрела на Юлю. «Мне очень нравится все, что ты делаешь, но когда поздно вечером приходишь домой, нет никакого желания надевать костюм медсестры или кого-то другого». Моя младшая сестра была дизайнером нижнего белья, в основном эротического. Пару лет назад она создала свой собственный бренд и с успехом продавала свои творения по всему миру. Ей очень важно, чтобы мы со старшей сестрой были в восторге от ее коллекции. Теперь я всегда знаю, что получу от сестры на день рождения или другие праздники, а зачастую и без повода. Она присылала свои лучшие комплекты для оценки. И если ты не выскажешь как минимум десять лесных эпитетов в ее адрес, то слушать тебе, сколько сил и упорства было потрачено на создание данного изделия». «Знаешь, сколько сообщений с благодарностью мне присылают каждый день?» «Да, это всего лишь красивое белье, но оно помогает чувствовать себя увереннее, принимать такое, какая ты есть». «Многие пишут, что в отношениях с мужем добавились новые пикантные нотки. Это освежает отношения, укрепляет их». Юля сделала глубокий выдох и отвернулась, делая вид, что занялась приготовлением Глитвейна. «Мы, понимающие, переглянулись с сырой. Был один стопроцентный способ успокоить младшую сестру. «Обнимашки!» – закричала я, и мы со старшей сестрой кинулись обнимать и целовать мелкую вредину. «Ну ладно вам, я сейчас все разолью! Эй, хватит!» Она начала кидаться в нас палочками корицы. «Пообещай мне, Лиза, что как только вы вернетесь домой, ты порадуешь мужа, и я уверена, от его депрессии ничего не останется!» «Обещаю!» Я, конечно, не стала говорить, что вроде уже все способы испробованы, но не хотелось опять слушать недовольное сопение младшей сестры. Мне иногда казалось, что Юля считает, что если все постоянно будут ходить дома только в эротическом белье, то с разводами будет покончено, и моя старшая сестра останется без работы. Смешно, конечно, но мне нравилось, что вся энергия младшей сестры направлена на то, чтобы сделать всех счастливыми и ближе друг к другу. «Нет, я думала, у них уже все готово, а они тут только сплетничают», разводя руками, заявила мама. «Да мы тут соединяем приятное с полезным», ответила Ира. «В их случае...» Мама указала рукой на меня. «Значит, она точно слышала, о чем мы говорим. Спасет только ребенок». «Мама, сколько раз говорить? Если есть проблемы в отношениях, то ребенок только все усугубит со временем», вмешалась Ира. У них хорошие отношения, просто сложный период у мужа. Вот он и будет сидеть в декретном отпуске, пока Лиза будет работать. У нее работать лучше получается. «Спасибо, мама», – недовольно пробубнила я. «Я, может, тоже хочу пару лет побездельничать». «Побездельничать?» Все хором у меня переспросили. «Конечно, куда же мне к матерям с опытом?» «Ой, печенье готово». Я быстренько вынула из духового шкафа противень с печеным печеньем, стала перекладывать его на тарелку, краем уха прислушиваясь, о чем эти трое шепчутся. «А что, если родовое проклятие все же не обойдет ее стороной?» – шептала Юля. «Нет никакого родового проклятия, у них просто тяжелый период, все образуется», – уверяла мама, хотя у нее не получалось скрыть в голосе нотки сопереживания. «Пойду детям отнесу». Я сделала довольный вид и оставила их шептаться дальше. Ох, это проклятие по женской линии. Все не дает никому покоя. Я в него особо не верила. Считала просто совпадением, что уже несколько поколений, если в семье три девочки, то одна из них обязательно остается одинокой и бездетной. Серьезнее я стала к этой несправедливости относиться, когда младшая родная сестра моей матери говорила тост на мое восемнадцатилетие. летие Тетя посоветовала хорошо учиться и надеяться в жизни только на себя, так как что-то ей подсказывало, что меня ждет такая же одинокая судьба, как ее и старшую сестру моей бабушки. Наверное, она сделала такой вывод, так как Ира уже встречалась со своим будущим мужем, а Юлька вообще была любимицей мужского пола. «Я же действительно была заядлой отличницей, и больше всего меня интересовали книги» а о замужестве даже не помышляла. По-хорошему слову тетки не должны были меня задеть, но нервная улыбка матери, то, как бабушка шикнула свою младшую дочь, а папа вмиг вспомнил все анекдоты, какие только знал, что-то в этом очень настораживало. Замуж выходила я последняя, правда, всего лишь на месяц позже, чем младшая сестра. Помню, как все были напряжены до обмена кольцами, Может, думали, что не сбежит? Я даже не спрашивала у родных, что у них с лицами, так как догадывалась о причине перекошенных физиономий. Вроде все улыбались, но скулы от напряжения слишком выделялись, а у мамы даже глаз периодически дергался, поэтому родственников мужа, поглядывающих на моих родных, как на не совсем адекватных людей, я не осуждала. На самом деле я редко предавалась воспоминаниям, как-то времени не хватало. А оказывается, если покопаться в памяти, то можно вспомнить много приятных моментов с мужем. Правда, сейчас они больше ранили, заставляли испытывать вину. Ведь, как говорит моя старшая сестра, всегда виноваты оба. А еще это второй бокал вина. Все, включаем рациональное мышление. Чувства были, но прошли. Хотела бы я вернуть его? Нет? Может, через пару месяцев я отвечу на этот вопрос по-другому, но об этом я подумаю через пару месяцев. Что у нас на повестке дня? Встреча с семьей. Что я им скажу? Готова ли я обмануть их? Вновь наполнив бокал, я стала мерить квартиру неспешными шагами. В какой-то момент остановилась напротив зеркала в прихожей. На меня смотрела девушка с бледным лицом, искусственными губами и напряженно застывшим взглядом. Я потрясла головой, прогоняя оцепенение. Может, не говорить правду до конца? Может, если привезу к ним другого мужчину, они не так сильно расстроятся? По крайней мере, обойдется без их дискуссия о том, кто прав, кто виноват. Скрипнув зубами, я подошла к ноутбуку и набрала в поисковой строке, где взять мужчину для мероприятия. А ответов было много, но все косвенные, из серии «Где лучше знакомиться с мужчинами?», «Где назначать первое свидание?» и прочее, что вообще не помогало решить мою проблему. На все это у меня просто не было времени. Ладно, не с такими проблемами разбирались. Бутылка вина почти опустела, поэтому мозг мог уже себе позволить всякие предовые идеи и даже ни капли не смущаться. Пролистав список контактов в телефоне, поняла, что нет ни одного свободного мужчины, которому я с легкостью могла бы позвонить и предложить небольшую авантюру. Можно, конечно, было по-быстрому зарегистрироваться на сайте знакомств и первому написавшему сделать предложение, от которого он не смог бы отказаться. А что? Выгодное же предложение – встретить Новый год в хорошем кругу, еще и бесплатно накормят, напоят, подарок подарят. Я взяла бы на себя все расходы. Главное, чтобы мужчина был достойный. Вот только в надежность таких знакомств, даже после выпитой бутылки вина, я поверить не могла. Вести домой кота в мешке совсем не хотелось. В общем, вариант со знакомством в интернете был откинут. Вход пошли друзья из социальной сети и вторая бутылка вина. В какой-то момент внутри что-то встрепенулось, напоминая, что завтра все же надо на работу. Да, всего на пару часов, но следует зайти к начальнику и передать отчет лично в руки. «Нет, это сейчас не так важно. У меня тут личная жизнь разрушилась. А еще я начала говорить сама собой». Усмехнувшись, убрала бутылку вина в сторону и взялась за дело. Хотя прекрасно понимала, что даже если и найдется одинокий мужчина, не факт, что он уже не на Бали готовится к празднованию Нового года. Нет, я просто обречена. Со злостью хлопнула крышкой ноутбука и отправилась спать. Сон не шел. Провалявшись час, перешла из спальни в гостиную. Неосознанно я еще надеялась найти выход из сложившейся ситуации. Даже вспомнила про агентство, которое в начале весны помогало устраивать день рождения нашей компании. У нее большой список актеров-фрилансеров, которые согласно на любой кипиш, лишь бы деньги платили. Может, перед Новым годом не всех актеров разобрали? А вдруг одного Деда Мороза мне оставили? Утро, как и предполагалось, оказалось весьма болезненным. В висках пульсировала ноющая боль. Пульс чистил так, что в ушах стучало, а душевное равновесие балансировало на грани. Мысленно ругаясь, я смотрела на слегка опущенную физиономию и не могла поверить, что докатилась до такого отчаянного состояния. «Поздравляю, Сотникова, докатилась!» Похлопала себя по лицу и потащилась в ванну. Меня ждал тонизирующий душ. «Но, к счастью или нет, зазвонил телефон». На незнакомые номера мне приходилось отвечать, так как часто звонили поставщики или кто-то из офиса по работе. Хотя с периодичностью раз в месяц сомнительные личности уверяли меня в том, что с моего счета снимают деньги и от меня требуются данные по моей карте. Со временем их заученные тексты стали более толковыми, но все же дураки. «Алло», – недовольным голосом ответила, чтобы человек сразу понимал, что если он звонит не с чем-то срочным, то лучше ему перезвонить. «Доброе утро! Беспокоит агентство Адали. Вы оставили заявку, чтобы мы вам перезвонили, как начнется рабочий день». «Какое агентство?» Уже начинала злиться. «У нас одна из самых обширных бас-актеров, музыкантов, танц...» «Да, точно, простите. Мне нужен актер. Мужчина 30 лет, можно до 40, привлекательной внешности. На три дня э, для...» «Конечно, я не могла признаться, для чего именно. Как назло, в голову не приходили правильные слова. Я банально не успела подготовиться к разговору». «Это вы знаете, мероприятие?» – вежливо уточнила девушка. «Вообще, голос у нее был такой располагающий, я даже думала рассказать ей всю правду, а она, глядишь, пожалеет и подберет хороший экземпляр <кх> хорошего актера». «Да, но каких-то 150 километров от Питера. По большому счету, актер нужен для массовки» просто вовремя улыбаться и изредка шутить в тему. Но выезжать нужно уже сегодня вечером. Я, разумеется, все оплачу, как рабочее время. И что касается питания, ночевки, с этим проблем не будет. Хорошо, я вас поняла. Сейчас посмотрю по базе. Наверное, минут пять я слушала, как девушка усиленно стучит по клавиатуре. Иногда что-то хмыкало, гукало. Я же сидела, скрестив пальцы на руках и ногах. И затем услышала обнадеживающее – Конечно, большинство актеров задействованы все-таки праздники, но я вот нашла Дмитрия Лунского, у него неплохой рейтинг, в КВН участвовал. Сейчас я с ним свяжусь и обсужу все моменты. Дальше она задала мне сто и один вопрос, что я уже думала отказаться от этой идеи, но понимала, что с таким основательным подходом меньше рисков получить кота в мешке. Да, и все же вежливость творит чудеса. Правда, положив трубку, поняла, что опаздываю на работу. Потом все происходило в каком-то тумане. Душ, метро, работа, поздравления коллег, насмешливые шутки главного начальника, такси, дом. Успела быстро покидать какие-то вещи в сумку и на вокзал. По Новый год в городе всегда были жуткие пробки, поэтому обычно мы ездили к родным на электричке. Получалось быстрее и спокойнее, благо билеты были куплены заранее. С Дмитрием, который, к слову, с радостью согласился на работу, мы договорились встретиться на вокзале под старыми часами. К Новому году под ними всегда еще ставили большую елку. Зачемной день мы с ним не успели обсудить весь смысл его найма, у него вопросов не было, а у меня времени рассказывать про свою авантюру. Для меня было достаточно знать, что на вокзале меня встречает мужчина приятной внешности, вполне образованный, наверняка, умеющий быстро подстраиваться под любую ситуацию. Воодушевленная тем, что все-таки смогла найти выход из сложившейся ситуации, я спешила на вокзал. Сердце радостно барабанило внутри, будто там меня ждал самый дорогой и любимый человек. Приехав на вокзал за двадцать минут до отправления электрички, как договаривались, я стремительно направилась к старым часам, где, как говорила, была установлена большая искусственная ель. Людей было как-то немного, лишь какой-то парнишка тоже неспешно прогуливался рядом с елью. Явно кого-то ждал. Он еще так подозрительно оценивающе посмотрел на приближающуюся меня, чем немного смутил. Я встала около ели и только собиралась набрать Дмитрия. «А вы, случайно, не Елизавета Сотникова?» Слегка осипшим голосом обратился ко мне парнишка. Переведя на него удивленный взгляд, хотел спросить, а в чем, собственно, дело? Сразу закрылась мысль, что он от Дмитрия и передаст мне печальную весть. Но как только я внимательно его рассмотрела, то поняла, что хуже уже быть не может. Фотошопом Дмитрий явно умел пользоваться хорошо. Я бы сказала, отлично. Так как разница между мужчиной на фотографиях из анкеты и реального Дмитрия была существенной. Первое, что бросилось в глаза – рост. При моем метр семьдесят и невысоких каблуках парню приходилось закидывать голову, чтобы посмотреть мне в лицо. На фотографии он явно казался довольно высоким. Во-вторых, молодежный стиль в одежде для тридцатипятилетнего мужчины – это смотрелось крайне странно. Вот эти короткие джинсики, цветная куртка с суперменом, но добило меня не это. На скуле и под правым глазом у мужчины красовались большие гематомы, неаккуратно замазанные дешевым тональным средством. В какой-то момент у меня все поплыло перед глазами. А увидеть его моя мама, то точно пришлось бы скорую вызывать. «Так ты Лиза? Чего вылупилась, как баран на новые ворота?» Решил пошутить Дмитрий. «Я не... А, ты на это смотришь?» Рукой он обвел место, где выделялись синяки. «Слушай, скоро все пройдет. Еще на прошлой неделе встрял в неприятную ситуацию. Грим получше наложим, и все будет чики-пуки. Так что не парься. Я же понимаю, зачем тебе понадобился профессиональный актер». Голосовые связки отказались мне повиноваться, поэтому я лишь удивленно приподняла брови. Ты с подружками, такими же свободными, к примеру, сняли на Новый год баньку. Хочется вам, чтобы кто-нибудь вас проразлек, попарил, потискал. Стоп! Резко прервала его, выставив вперед руку, а то парень уже слишком близко ко мне подошел. Я вообще-то Олеся и не понимаю, о чем вы говорите. Да брось, киса. Я, может, и не такой, как на фото, но моя харизма очаровывает всех. «Извините, вон мои друзья!» – я указала небольшую толпу ребят. «Я их ждала. До свидания!» «Да погоди ты!» Дмитрий попытался схватить меня за руку, но я машинально ударила его дорожной сумкой под солнечное сплетение, чуть не рассчитав силу. «Что за мужики нынче пошли?» «Ой, извините, случайно получилось!» Я примирительно сложила руки, не знаю, заметил ли он что-то сильно корчился. Пока Дмитрий приходил в себя и рванула в сторону турникетов, чтобы тот не успел меня догнать. К счастью, моя ласточка уже была на станции и только начала принимать людей. Я залетела в ближайший вагон и заняла единственное свободное место. Даже не огляделась по сторонам, устала откинула голову назад и прикрыла глаза.